Глава шестая Утро ворвалось в мою жизнь звонким щебетом птиц, ласковыми лучами солнца, заглянувшими через незашторенное окно и скользившими по моим щекам, и воплем над ухом. «Вставай! Жрать пора!» «Виля!» — простонала я и отвернулась от кота, укрывшись с головой. Наглая рыжая морда упала на меня всей своей немаленькой тушей и попыталась сдёрнуть одеяло. «Ты безответственная! Кто-то забыл, что у него есть фамильяр? Кто-то забыл, что я так в тебя поверил, что всё бросил и пришёл? И про работу ты тоже забыла?» «Нет!» — мгновенно проснулась я и резко села в кровати, от чего Виля отлетел на край и еле удержался, выпустив когти. Я посмотрела на появившиеся прорехи и поджала губы. Фамильяр ведь не заработает на новое постельное белье, а мне придётся. Отвели пока только одни убытки и упреки. Я соскочила с кровати, поморщившись от боли. Сказывалась вчерашняя уборка, длительная и муторная. И побежала в ванную. «Волновалась сильно. У меня же сегодня первый полноценный рабочий день в королевском магическом контроле». Пока умывалась, под дверью брюзжал Виля, что уже пора его кормить, и он умирает от голода. «Ага, всего-то часа четыре не ел, а стенаний словно неделю голодом морили». Через пару минут я уже была на кухне, где в чайничке заваривался мой любимый чай, наполняя комнату ароматом малины. Ягодный запах уносил в воспоминания посиделок на кухне бабушки, где мы пили чай со свежими листьями смородины и ягодами малины, и я слушала рассказы о диковинных существах и их магии, что исчезли в далеком прошлом. Виля вылокал миску молока и, облизывая усы, примерялся к сметане с сахаром, которую он тоже любил. «Давай сюда колбасу!» — потребовал кот. «Да положи побольше!» Фамильяр заглянул вместе со мной в холодильник, откуда я доставала сосиски, чтобы оставить ему на весь день. «Мне не жалко. Лопнет так лопнет. Сам виноват будет». «Вот сразу бы так!» удовлетворенно произнес Виля, глядя, как я наложила целую тарелку сосисок. Оставив фамильяру пропитание, я побежала одеваться на работу. Шёлковое фиолетовое платье чуть ниже колен с черными кружевами по подолу и рукавами-фонариками подчёркивало стройную фигуру и тонкую талию. Я старалась чаще носить аметистовый, пурпурный и сливовый. Эти оттенки углубляли зеленый цвет моих глаз. Часть волос собрала на макушке, остальные струились по спине, завиваясь в локоны. К воротничку приколола небольшую изящную брошь из лунного камня. Защита от сглаза и неудач. Сама себе сделала к наряду выбрала лаковые черные туфли на небольшом каблучке с золотистыми пряжками, которые красиво сверкали на солнце. Из нескольких флакончиков парфюма выбрала духи с ароматом весны и первой любви — жасмином и лилией. «Пока, Виля!» — прокричала коту, уже стоя возле выхода. «Фляпу!» — раздался невнятный голос фамильяра. Он спускался по лестнице, таща в зубах мою ведьмовскую фетровую шляпу. «Фляпу!» — снова попытался выговорить кот. На последней ступени он споткнулся, головной убор вывалился из его рта и подкатился к моим ногам. «Ты же должна сразу всем показать, что серьезная ведьма!» — пояснил Вилле. «Вилле, к твоему сведению, ведьмы не носят шляпы каждый день!» Я развернулась к нему спиной, собираясь уходить. Верховная носит, и ее приближенные тоже, настаивал на своем фамильяр. Когда я ее стану, тогда и буду по улице в ведьмовских шляпах расхаживать, и спать даже в ней буду, бросила я через плечо. Ага, радостно возопил Виля. «Я знал, что ты от меня скрываешь свои имперские планы стать верховной ведьмой!» Я лишь сокрушенно покачала головой и побежала ловить Кэп до работы. Показав охраннику пропуск, теперь уже постоянного работника королевского магического контроля, я прошла в холл. Повернув налево к лестнице, ведущей в кабинет верховного мага, я вдруг унюхала характерный запах деревенского стойла для животных. С удивлением обернувшись, я заметила уборщицу, которая соскабливала с пола козьи... хм... испражнения. Мои брови непроизвольно поползли вверх, а потом раздалось блеяние козы. «У меня еще и рот приоткрылся от такого. В маг-контроле козы?» Ноги сами понесли любопытную меня в сторону двери, откуда раздавалось блеяние. Я осторожно заглянула в зал заседаний, а потом бочком туда просочилась. Перед столом стояли два серых козла, периодически протяжно блея. Верховный маг стоял напротив, прислонившись к столу и скрестив руки на груди, и озадаченно смотрел на животных. «У нас тут ЧП!» — раздался шепот возле меня, и теплое дыхание коснулось уха. Подняв взгляд, я увидела улыбающегося корона Сантера. «Что случилось?» — тихо спросила я. Глава оперативников наклонился ниже и положил широкую ладонь мне на талию. «Тилба Винеска превратила своего жениха в козла, а это мистер Риковин», — указал он на плотного низкорослого мужчину, утиравшего потный лоб платком. «Архитектор, чей сын хотел жениться на ней». Сама Тилба с невозмутимым видом сидела на стуле возле стены в окружении двух охранников. Я ее заочно знала. Высокая статная девушка была довольно сильной ведьмой шестого круга. Ей было около тридцати лет, и замуж она не спешила. Но ее мама, видимо, очень хотела внуков, особенно внучку. Ведьмочку и продолжительницу рода, поэтому и заставляла дочь выйти замуж. Но, судя по всему, неудачно ее сосватала. «Верховный!» — почти визжал мистер Риковин. «Такое недопустимо! Это нельзя оставить без наказания!» «А кто тут ваш сын?» — спросил Гордон, внимательно разглядывая двух козлов. Один из них меланхолично что-то жевал, а другой заблеял жалобно и натужно. «Моего сына! Да в козла!» — причитал архитектор, заламывая руки. Мистер Андерли взял ромбовидный артефакт красный рубин в серебряной оправе, определяющий магические эманации, и поднес поочередно к козлам. Возле одного амулет вспыхнул багровым, возле другого серебристым светом. Сейчас все исправим, уверенно произнес верховный и подошел к козлу, возле которого артефакт вспыхнул серебристым светом. Пас рукой, парафраз на древнем диалекте, и жених Тилбы, освобожден от магических оков и личины козла. Перед нами предстал стоявший на четвереньках молодой мужчина. Он ошарашенно тряс головой, а его глаза казались пустыми. Папаша стремительно подбежал к сыночку и помог подняться. «Что-то не сильно жених изменился», — подумала я, разглядывая мужчину лет тридцати. «Худой, невысокий, с вытянутым бледным лицом и неухоженной редкой бородкой, и правда напоминавший козлиную. Видимо, Тилба особо и не думала, в кого превратить жениха. Очень уж он был похож на козла, а может, и характер у него был такой же, козлячий, в общем». «Ты сильная и независимая!» С красным от злости лицом отец незадачливого жениха пошел на тилбу. «Тебя посадят в тюрьму! Навсегда! Нет, лучше вообще сжечь ведьму!» Парни в форме загородили от разгневанного мистера Риковина девушку, которая продолжала невозмутимо смотреть на развернувшуюся картину. Хочу сказать, что Тилба молодец после такого скандала, когда все узнают, что она сделала со своим женихом, желающих на ее руку, долго не найдется. Мистер Риковин, успокойтесь, мы сами во всем разберемся, жестко присек разъяренного архитектора Гордон. Ты должна сгнить в тюрьме за такое ведьма, не унимался несостоявшийся Свекор. Несчастный жених молчал, обводя всех потерянным взглядом. Казалось, он вообще не понимал, что здесь происходило. Тилба лишь усмехнулась и отвернулась к стене. «Да, выдержки ей не занимать». Верховный маг кивнул парням в форме, и те подошли к архитектору и его сыну, взяли под руки и попытались вывести из помещения. «Ты!» — взгляд мистера Риковина вдруг наткнулся на меня, и он возопил. «Тоже ведьма! Сжечь вас всех! Почему вам вообще не запретят колдовать и портить жизни людям? Вы мужчинам приносите только несчастье! Всех сжечь!» Визжал он на высоких тонах, пытаясь вырваться из сдерживающих его рук. Я испуганно сделала шаг назад, и меня тут же задвинул за спину Корен Сантера. Арущего мистера Риковина и его потерянного сына вывели в коридор. Ее в камеру!» — приказал охране мистер Андерли, указав на тилбу. «Козла!» — задумался он. «Вернуть, откуда взяли!» И, широко шагая, верховный вышел из зала. «Не переживай, сильно ее не накажут!» подмигнул мне корон. Тилба, сопровождаемая двумя охранниками, шла гордо, не опуская головы. Я аккуратно переложила в сторону папки, рассортировала по разным стопкам приказы на подпись Верховному, смахнула пару пылинок со стола и открыла блокнот, чтобы написать список дел на сегодня. «Мне предстояло обжиться на новом месте, проверить всю документацию и попытаться безупречно выполнять свою работу». Дверь в приемную отворилась, на пороге возник мужчина лет 50 в сером костюме и галстуке, весь прилизанный и сияющий. Его голова блестела под яркими лучами утреннего солнца, заглядывавшего в окно. Посетитель заулыбался при виде меня, показав кривые зубы, а его маленькие глаза масляно засверкали. «Здравствуй, милочка!» Елейным голосом пропел мужчина и подошел ко мне. «Ух, какая у нас красивая новая секретарша!» «Ух, какой неприятный человек!» Подумала я и еле сдержалась, чтобы не поставить его на место. «Пока нельзя, потому что не знаю, кто это!» «Плюговый ловилас, вот он кто!» «Мистер...» — начала я строгим тоном. «Мистер Лотер Перрон, главный юрист магического контроля!» — представился мужчина и, схватив мою руку, поцеловал, вглядываясь в меня глазами грязно-серого цвета, будто лужи в бедном квартале города после дождя. Еще и так слюняво поелозил по моей кисти губами, что захотелось брезгливо вырвать руку и поморщиться. Когда главный юрист наконец оторвался от меня, я спрятала ее под стол и там уже вытерла о платье. Сегодня же брошу его в стирку, когда доберусь домой. «Мистер Перрон, я резко встала из-за стола. Какой же навязчивый хам!» Во мне бурлило негодование и злость. «Да, моя цыпочка!» — с придыханием ответил противный юрист и подскочил ко мне. Я с удивлением опустила взгляд на него. Мистер Перрен оказался ниже меня. Если я метр шестьдесят, то он чуть больше метра пятидесяти. «Да, моя прелесть!» — состроил умильные глазки гном Переросток. Я взбесилась, и стакан на столе задрожал. «Это моя неконтролируемая магия выплеснулась. Хорошо, хоть не взорвался!» Мистер Перрен подозрительно скосил взгляд на дребезжащий стакан. Я сжала руки в кулаки, сузила глаза и открыла рот для гневной тирады. «О, да у нас ведьмочка завелась в маг-контроле!» «Ах ты сволочь!» Прозвучало так, словно мышь у них завелась. Стакан не выдержал моего гнева и лопнул. Осколки разлетелись по всему столу и со звоном осыпались на паркет. Капли воды попали на костюм мистера Перрана. «Извините». Я бросилась к шкафу, чтобы найти салфетки и дать юристу вытереть костюм. «Мне было страшно». То, что произошло, говорит о моем неумении сдерживать свои магические силы. И это плохо, очень плохо, еще и в первый рабочий день. Если этот гном пожалуется, то начнутся нудные проверки моего потенциала и уровня умения сдерживать магию, а это грозит увольнением и, возможно, штрафом. Истеричка секретарша никому не нужна. Я схватила охапку салфеток и повернулась, тут же наткнувшись на мистера Перрона. Он подобрался ко мне очень близко. Дрожащей рукой я протянула ему салфетки, но мужчина схватил меня за запястье и притянул к себе, обняв крепко за талию. Обдав запахом лука и крепких сигар, он выдохнул мне в лицо. «А ты горячая штучка, такой темперамент. Приходи ко мне после работы в кабинет. Я думаю, нам есть что обсудить». Наконец мерзкий юрист меня отпустил и ушел. Салфетки упали на пол вместе с моим настроением. «Сволочь! Какая же он сволочь!» На деревянных ногах я подошла к столу и присела, пытаясь собрать мелкие осколки разбитого стакана. Вспомнила прикосновение гнома, от которых, казалось, до сих пор жгло кожу, и руки снова задрожали. «Ой!» В ладонь впился маленький кусочек стекла, и алая капля крови выступила на белоснежной коже. «Ну что же за мерзкий тип? Как он смеет так обращаться с девушками?» Мне стало горько от подобного неуважительного обращения. «Я чувствовала себя куклой». Нет, это он так заставил меня себя почувствовать. С губ сорвался всхлип. Марика, с тобой все в порядке? Раздался обеспокоенный голос начальника. Видимо, я не услышала, как он вышел из кабинета. Да, все хорошо, заверила я и встала. Мистер Андерли шагнул ко мне. Что с тобой? Уже мягче произнес Мак, внимательно вглядываясь в моё лицо. Ничего. Помотала я головой. «У тебя кровь!» Верховный взял мою руку и повернул к себе ладонью вверх. Все нормально». Я попыталась забрать ее, но он не дал. «Ты плакала?» — не спросил, а констатировал Гордон Андерли. Я только собралась ответить отрицательно, как вдруг почувствовала вкус соли на губах. Даже не заметила, что слезы потекли из глаз. «Вот же урод плюгавый! довел до слез. «Держи!» — верховный маг протянул свой носовой платок, шелковый и белоснежный. «Спасибо!» — промямлила я, пряча глаза. «Будь осторожнее, Марика!» — проговорил он, и я кивнула. «И будь добра, занеси мне документы по делу десятилетней давности о призыве из пекла сущностей третьего порядка». «Да, мистер Андерли, через пять минут все будет у вас», — включив деловой тон, произнесла я. Он задумчиво задержал на мне взгляд и ушел в кабинет. Взяв себя в руки, я кинулась искать папку с соответствующим делом. Начальству надо себя демонстрировать профессионалом, а не плаксой, ревущей из-за каждого пореза. Придется срочно исправлять ситуацию.